Всего через три дня после того случая, о котором я рассказал, лорд Рафт вдруг ворвался ко мне в комнату. Он был бледен и, как видно, чем-то крайне взволнован. «Жерар!» — воскликнул он. «Вы видели леди Джейн Текер?» «Я видел ее после завтрака. Теперь было уже заполдень». «Клянусь богом, с о в е р ш е н о з л о д е я н и е воскликнул мой бедный друг, бегая по комнате как безумный. Приезжал Бейлиф и сказал, что люди видели, как карета, запряженная парой, мчалась что из духу по д Тавистокской д о р о г и Когда она проезжала мимо кузницы, кузнец услышал женский крик. Джейн исчезла. Провалится ь мне на месте, если ее не похитил этот негодяй Декор. Он резко позвонил. Немедленно оседлать двух лошадей, крикнул он. Полковник ж е р а р где ваши пистолеты? Сегодня же я привезу Джейн назад из Грейвел Хенгера, или же в Хайкоме появится новый хозяин. И вот через полчаса мы, как странствующие рыцари в старину, скакали на выручку леди, попавшей в беду. Лорд Декер жил близ Тавистока, и в каждом доме на каждой дорожной заставе мы слышали о почтовой карете, мчавшейся впереди, так что не приходилось сомневаться, куда они держат путь. Дорогую лорд Рафтон рассказал мне о человеке, которого мы преследовали. Его имя было притче во языцах по всей Англии. Он стал символом всяких безобразий: вино, женщины, кости, карты, скачки. Всеми этими скандальными делами он стяжал себе дурную славу. Этот человек был из древнего и знатного рода, и когда он женился на красавице леди Джейн Рафтон, все надеялись, что он умрет с. В самом деле, несколько месяцев он вел себя хорошо, а потом затеял какую-то грязную интрижку. Оскорбленная в своих лучших чувствах Джейн бежала из д о м у и нашла приют у брата, из-под чьего кровы ее теперь похитили с и л о й против воли. Судите же сами, может ли быть цель более благородная, чем та, которая свела нас с лордом Рафтоном в тот день? Вон, Грейвилл Хенгер. Воскликнул он, наконец, указывая хлыстом вперед. Там на зеленом склоне холма стоял старинный дом из кирпича и дерева, такой очаровательный, какой встретишь только в английской глуши. у Ворот парка есть постоялый двор. Там мы оставим лошадей, добавил он. Но я считал, что раз наше дело правое, нам всего лучше смело подскакать к дверям и потребовать, чтобы он отпустил леди. Однако тут я ошибался, ибо англичанин боится только одного. закона. Он сам его устанавливает, но стоит закону войти в силу, и он становится тираном, перед которым пасуют самые отчаянные х р а б р е ц ы Англичанин с улыбкой переступит порог смерти, но побледнеет от страха, если придется преступить закон. Пока мы шли через парк, лорд Рафтон кое-что объяснил мне, и из его слов выходило, что в этой истории закон не на нашей стороне. Лорд Декер имел право увести свою жену, так как она принадлежит ему. Мы же ничем не отличались от грабителей, посягающих на чужую собственность. А грабителям нельзя открыто подходить к парадной двери. Мы могли забрать леди Джейн силой или хитростью, но не могли сделать это по праву, так как закон был против нас. Вот что объяснил мне мой друг, когда мы притаились в кустах под окнами. Из кустов мы могли наблюдать за этой крепостью и решить, удастся ли нам занять здесь прочные позиции. Главное, как снести с ь с прекрасной пленницей.